Василий Криптонов, Мила Бачурова, Князь Борятинский, Том 5 Тень врага. Глава 1 Романтический ужин. Витман против нашего с Кристиной отъезда не возражал. — Уверен, что вам я могу доверить госпожу Алмазову, Константин Александрович, глядя на меня с непроницаемой улыбкой, сказал он. Если угодно, порекомендую милейший ресторанчик с прекрасным видом на Неву. В три часа ночи, под проливным дождем, вид на Неву весьма актуален, вернул улыбку я. И где же этот ресторанчик? Он находится в самом центре города, в отеле «Мариотт». В Кронштадте есть отель, принадлежащий тому же владельцу. Вы посещали его прошлой ночью. «Ты посещал прошлой ночью Мариот?» – удивилась Кристина. «О, да. Константин Александрович любезно сопроводил туда госпожу Нарышкину». Глаза Кристины вспыхнули. «До крыльца», – пояснил я ее яростному взгляду. «Я проводил Полли всего лишь до крыльца. Не правда ли, господин Витман?» «О, разумеется». Витман похоже, наслаждался ситуацией. Так вот, ресторан, о котором я говорю, расположен под самой крышей отеля, имеет выход на открытую веранду. Работает он до утра, так что у вас есть все шансы, любуясь рассветом, выпить там по чашечке чая. А после разместиться в номерах Мариотта и отдохнуть как следует. Для нашего ведомства там держат специальный резерв, Я позвоню и распоряжусь, чтобы вас встретили. Благодарю. Не стоит благодарности, Константин Александрович. Вы и Кристина Дмитриевна заслужили отдых, как никто другой. А у нас еще будет время поговорить. Много времени. Завтра, ближе к полудню, когда уляжется суета, ждите вызова. Оба. По дороге в ресторан мы с Кристиной не разговаривали. Она, видимо, все еще дулась из-за того, что я провожал Полли. Хотя расспрашивать о подробностях мешала гордость. В какой-то момент я вообще начал опасаться, что Кристина передумает и потребует возвращения в Кронштадт. Но обошлось. А в ресторане, который и правда оказался на удивление уютным, она вовсе оттаяла. Столики, стоящие на открытой веранде, были огорожены полукруглыми ширмами. Так, чтобы ни из одного такого кабинета, как обозвал это официант, провожающий нас, не был виден другой. Перед столиком стоял полукруглый диван с подушками. На столике романтически теплился живым огоньком светильник, благоухали в вазе свежие розы. «Если господа желают, температуру в кабинете можно отрегулировать магически», сказал официант. Также, если угодно, можно установить завесу неслышимости или невидимости. Меню, прошу вас. Он подал нам два меню в тяжелой кожаной обложке и, поклонившись, удалился. А господин Витман умеет выбирать романтические места, плюхнувшись на диван, заметил я. Господин Витман больше, чем кто бы то ни был, заинтересован в нашей с тобой безопасности. Сухо отозвалась Кристина. Она села на диван рядом со мной, но так, чтобы находиться от меня дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Костя Борятинский попытался придвинуться ближе к Кристине, но проиграл капитану Чейну, который усилием воли заставил себя взять со столика бокал с шампанским и небрежно откинуться на спинку дивана. Кабинет укрывала от непогоды полотнянная крыша, Однако необходимости в ней уже не было. Дождь закончился. Небо над него и светлело. Похоже, скоро и правда рассветет. Май на дворе. Ночи короткие. Кристина, помедлив, тоже взяла со стола бокал. Повернулась ко мне. «За победу, лейтенант», – предложил я. «За победу, капитан», – согласилась она. Мы чокнулись. Выпили. Я придвинул Кристине блюдо с фруктами. Официант принёс его вместе с шампанским. Кристина взяла гроздь винограда, отщепнула ягоду. «В прошлый раз ты сказала «капитан Чейн», – заметил я. Кристина повела плечами. «Тебя это удивляет?» «Немного. Почему вдруг именно так?» «Чейн» по-английски «цепь» – твое личное оружие. Вот и возникла ассоциация. Взгляд Кристины оставался безмятежным. Вылитый папаша, чтоб его. И ведь не придерешься. Ассоциация вполне закономерная, и напрямую не спросишь. Ладно, пока не будем форсировать события. Ты так сильно привыкла к английскому языку? Это попытка выяснить, в какой стране я провела детство? Улыбнулась Кристина. Мог бы и так спросить, это не секрет. Большей части в Швейцарии. Но со мной с малых лет разговаривали на нескольких иностранных языках. Английский и французский были для меня ближе, чем родной. А с какого возраста тебя начали готовить к работе в контрразведке? С рождения, как я сейчас понимаю. В детстве об этом, конечно, не догадывалась. Не знала, что игры, в которые со мной ежедневно играют наставники, На самом деле, тренировка наблюдательности, стойкости и других полезных качеств. Личное оружие появилось в моей руке, когда мне еще не исполнилось 6 лет. «А господин Витман твоим воспитанием не занимался?» «Он уделял мне столько времени, сколько мог. У него очень беспокойная служба. Но все свое свободное время отец посвящал мне. И мама тоже». Когда я была совсем маленькой, часто я её видела. До сих пор помню, как радовалась её приездам. А потом... Мамины визиты пришлось сильно сократить. В восемь лет меня отдали в закрытый пансион. Я не понимала, почему так. Мне не хотелось жить в пансионе. Когда мама приехала меня навестить и привезла в подарок чудесную фарфоровую куклу, я со злости разбила её о пол. Кристина отвела глаза. «Даже вспоминать неловко, право. Полагаю, ты в свои восемь лет вел себя не в пример лучше». «О, да», – хмыкнул я. «Когда мне было восемь лет, приют, где я рос, закрыли. Здание приюта понадобилось для чего-то еще, и нас, воспитанников, распихали по другим заведениям. Мне исключительно повезло. В приют, куда определили меня...» не отправили больше ни одного моего ровесника. До сих пор я рос тоже не в сказке и догадывался, чем грозит знакомство с новыми товарищами. Пока сидел в канцелярии, где меня оформляли, заметил на столе у воспитателя металлические ножницы. Они торчали из стакана с пищевыми принадлежностями. Когда воспитатель отвернулся, я стянул ножницы и спрятал их под одеждой. Вечером, когда в спальне выключили свет, Ко мне направились трое пацанов. Тридцать шесть остальных замерли на койках, предвкушая развлечения, травлю новенького. Я вскочил и перепрыгнул на койку соседа, приставил ножницы к его голове и пообещал. «Подойдете? Выткну ему глаз». Тронуть меня в ту ночь не посмели. Утром ножницы отобрал воспитатель, кто-то настучал. А меня на неделю заперли в карцер. На воду и пищевые брикеты, которыми в подсобном хозяйстве кормили свиней. Из карцера я вышел шатаясь, но зато уже с каким-никаким авторитетом. Со многими из пацанов позже подружился, а сосед по койке, к голове которого я представлял ножницы, два года спустя убежал из приюта, вместе со мной. О да, кивнул я. Я вел себя не в пример лучше и одним глотком допил из бокала шампанское. Потянулся к бутылке, налил себе и Кристине еще. «Тогда я, конечно, не знала, в чем причина...» Пригубив из бокала, виновато продолжила Кристина. «Почему мама стала так редко меня навещать? Я узнала об этом, лишь когда повзрослела». «И в чем было дело?» Кристина молчала, покачивая в ладонях бокал. Договори да уже, раз начала. Я все-таки придвинулся к ней. Знаешь ведь, что болтать не буду. Да, это не тайна, в общем-то. Кристина грустно улыбнулась. Об этом, так или иначе, знают все. Моя мама – лучшая подруга государыни. Они дружат с самой юности, с тех самых пор, как будущая государыня впервые прибыла в Россию. Они действительно очень близки. Государыня доверяет матушке все свои беды и радости. Когда родился цесаревич, как ты наверняка знаешь, не самый здоровый мальчик, первое время еще была надежда, что его недуг излечим. Но ближе к пяти годам стало ясно, что нет. Всё, на что способны целители не дать угаснуть жизни цесаревича вовсе. Государыня это очень тяжело переживала, и матушка не могла оставить ее ни на минуту. А позже, когда государыня стерпелась со своим горем, видишь ли, государыня исключительно добра и милосердна, у нее благороднейшее сердце. Она очень привязана к своему супругу и детям, особенно к больному цесаревичу, и находятся подлецы, которые пытаются этим пользоваться. Сколько мошенников вьется вокруг нее, если бы ты знал. Какими только способами цесаревича не обещают вылечить. А государыня все последние годы в том состоянии, когда готова хвататься за соломинку. Ее бы воля принимала бы всех подряд. Ее очень легко обмануть. Она во многом похожа на великую княжну Анну. Такая же... Кристина замолчала, подбирая слово. Воздушная, помог я, хотя на языке вертелось другое. «Именно. А моя матушка – человек совсем иного склада. Она волевая, решительная. К тому же сильный черный маг. У нее шестнадцатый уровень. Государь лично просил матушку оберегать его супругу. Мне, разумеется, мало о чем рассказывают. Но о двух попытках заморочить не голову, обещаниями вылечить цесаревича, знаю даже я». Этого не случилось лишь благодаря моей матушке и ее проницательности. Конечно же, в основном внимание матушки направлено на государыню. Она никак не может надолго ее оставлять. А в детстве я этого не понимала». «Вот оно что», – пробормотал я. «А чем же таким болен цесаревич?» Кристина покачала головой. «Вот этого не знаю». И почти никто не знает. Эта информация не афишируется. Я как-то пыталась спросить, но отец и мама ясно дали понять, что это не моего ума дело». «Ясно», – буркнул я. «Наше с тобой дело под пули подставляться. А головой пусть взрослые люди у себя в кабинетах работают. Ладно, черт с ними, со всеми». Я снова наполнил бокалы. «Давай за встречу». «Какую?» – удивилась Кристина. «Ну, я рад, что с тобой встретился. А ты?» «Я тоже рада». Кристина покраснела, но тут же взяла себя в руки. Поспешно добавила. «Хотя иногда ты бываешь совершенно невыносим». «Иногда? Это как сейчас?» Моя рука легла ей на плечи. Ничего не мог с собой поделать. Хоть ты тресни. Тянула к ней, как магнитом, Ну, может, повезет, по морде двинет. И вопрос решится сам собой. Нет. Кристина покосилась на мою руку, но не сбросила. Мы синхронно отпили из бокалов. Я поставил свой на стол. Кристина продолжала держать свой. «Поставь», — сказал я. Осторожно забрал бокал у нее из рук. Кристина посмотрела мне в глаза пролепетала ты у тебя есть невеста мы не обручены по тебе половина девушек в академии с ума сходит это их проблема и не только в академии на трибунах какие-то ненормальные плакатом размахивали я люблю костеньку да не видел за тобой даже служанка подглядывает в замочную скважину у бедные китти так мало развлечений Я привлёк Кристину к себе. «Ты сказала всё, что хотела?» «Да». «То есть нет, то есть...» «Ясно». «В следующую секунду я бы её поцеловал. И плевать, что там было бы дальше. Но в это время напротив нашего романтического столика образовалась совершенно неромантическая фигура». «Господин Борятинский», произнесла она низким голосом. «Вам необходимо немедленно проследовать за мной». «Вот только вас мне сейчас и не хватало, Агнесса Кондратьевна!» – облёг я в максимально вежливую форму слова, которые рвались на язык. «В чём дело?» Кристина поспешно отпрянула от меня. Удерживать её я не стал. Смысла в этом, в общем-то, уже не было. «Прошу прощения за вмешательство», – сказала Агнесса, старательно не заметив конфузного движения Кристины и моего раздражения. «Но ваша помощь действительно необходима. Господин Витман попросил вас прибыть немедленно». «Господин Витман умеет выбирать для своих просьб самые удачные моменты». Я поднялся, подал руку Кристине. «Присутствие госпожи Алмазовой не требуется», сказала Агнесса. Она может отдыхать. Прибыть просили только вас. Кристина обиженно поджала губы, но сумела сдержать эмоции. Пробормотала. Мне действительно не помешает отдых. Узнаю у администратора, что там с обещанными номерами. Оставь записку, в каком ты номере. Я позвоню, как только вернусь. Хорошо. Я буду ждать. Этого Кристина не сказала. Но слов и не требовалось. Во взгляде сквозило беспокойство. Ну, и тень обиды присутствовала. Работаем мы вместе. Но вызвали почему-то только меня. У входа в ресторан Агнессу дожидались две темные фигуры. Одеты были в штатское. Вероятно, чтобы не смущать своим видом постояльцев самого дорогого отеля в Петербурге. Не важно, что постояльцы в этот час дрыхли в номерах, как младенцы. «Нам сюда, Константин Александрович!» Агнеса указала на знакомый тёмный автомобиль. Один из её сопровождающих уселся за руль. Агнеса распахнула дверь, опередив меня. Сделала приглашающий жест, предлагая садиться. «Благодарю. После вас!» Агнеса почему-то заколебалась. Второй сопровождающий вопросительно посмотрел на неё. Начал. «А... садись вперёд!» Процедила Агнесса. И села на заднее сиденье. Я сел рядом с ней. Машина тронулась. Окнам с магической тонировкой я уже не удивился. Машина быстро набрала скорость. «Мы торопимся?» Спросил я. «О, да». Агнесса повернулась ко мне, изобразив любезную улыбку. «Забыла вас предупредить, простите. Дело весьма срочное». И что же стряслось? «Не могу знать. Не моя компетенция. Я лишь выполняю приказ господина витмана «Вот как!» – обронил я. Гранд-отель Мариотт, где имели обыкновение размещаться самые уважаемые и обеспеченные постояльцы, в числе прочих, как выяснилось, особой императорской крови, находился действительно в самом центре города. И сейчас, судя по поворотам, которые выполнял автомобиль, мы от этого центра стремительно удалялись. А ориентироваться я за время, проведенное здесь, научился уже неплохо. Сейчас готов был спорить на последний грош, что мы выехали на Невский, по которому и несемся с бешеной скоростью. «А где меня ожидает господин Витман?» – спросил я. И в Черный город, где мы с ним расстались, и к зданию на Литейном, принадлежащему тайной канцелярии, нужно было добираться другим путём». «На конспиративной квартире», – сказала Агнесса. «Она находится за пределами города. Доедем быстро, не беспокойтесь. Кстати, не угодно ли?» Нас отделял друг от друга подлокотник. Агнесса откинула его крышку, извлекла из недр плоскую металлическую фляжку и два небольших стаканчика. Похвасталась. «Личный презент господина витмана собственноручно наградить изволили. В благодарность за безупречную службу. «Чрезвычайно мило с его стороны», – обронил я. «Чрезвычайно». «Закуска у вас тоже с собой?» Я заглянул в подлокотник. Закуски там не обнаружил, зато увидел тусклый блеск в пистолетной рукояти. «Увы, закуской не запаслась», – Агнесса развела руками. «Только оружием?» Агнесса метнула гневный взгляд на помощников. Обнаружить в подлокотнике пистолет, по всей видимости, не ожидала. Пробормотала. «Помилуйте, какое оружие? Он даже не заряжен. Так, на всякий случай, лежит». Она торопливо захлопнула подлокотник. «Выпьете со мной, ваше сиятельство?» «Выпью. Почему нет?» Агнесса установила стаканчики в специальных гнездах на подлокотнике. Скрутила крышку с фляжки. Я внимательно следил за ее руками. М да Что и требовалось доказать. Прошу вас, Константин Александрович. Агнеса протянула мне наполненный стаканчик. Разрешите поздравить вас с достойным завершением операции. Спасибо. Но пока рановато. Я еще договаривал, а моя цепь уже выстрелила. Первым порывом. Она сорвала с подлокотника крышку. Свободной рукой я нырнул внутрь и выхватил пистолет. Относительно того, что он не заряжен, Агнесса меня, как и ожидал, обманула. Судя по весу, все в порядке. Обойма полная или близко к тому. Не удивлюсь, если в глубинах подлокотника еще и запасная отыщется. Я выстрелил. Ветровое стекло окрасило кровь от пули, прошедшей на вылет и застрявшей в нем разбежались трещины. Человек, сидящий на переднем сидении рядом с водителем, повалился вперед, ткнулся простреленной головой в крышку бардачка. Водитель ошалело посмотрел в сторону товарища, заорал. Машина вильнула. «Тормози!» – рявкнул на водителя я. Наставил на него пистолет. А цепь, которую держал в правой руке, уже обвела плечи Агнессы. Так что та при всем желании не могла бы дотянуться до оружия где бы оно ни было спрятано. «Константин Александрович!» взвизгнула Агнеса. «Вы в своем уме? Что вы себе позволяете?» Она еще пыталась ломать комедию, еще надеялась на что-то. «У тебя ус отклеился», сказал я. «Что?» «Ничего. Прикажи своему болвану остановиться, иначе прикажу я, потому что тебе уже нечем будет разговаривать». «Цепь пробьет твою поганую глотку!» Второй конец цепи, послушный моим мыслям, замер на изготовку перед лицом Агнесы. «Тормози!» — выдавила она.